но Марул был к нему привязан не ради его памяти. Он хотел, этот стоек, иметь его подле себя как постоянный символ судьбы, могущественный и неизбежный, одаренный высшим видением и непостижимый как символ человеческого величия и человеческого падения, постоянно насмешливо предостерегающий. Когда принц попросил одолжить ему и Анна для спектакля, Марул заколебался. Все то человеческое тепло, которое в нем еще сохранилось, он отдал этому Иоанну. Сначала он относился к нему как к забаве, ждал, что Иоанн после стольких суровых и потрясающих переживаний будет мрачным и патетичным, полным хмурого презрения к людям. Но ничего подобного не произошло. Иоанн, несмотря на свою исключительную память, обнаружил удивительную способность. Он как бы без остатка переварил свое собственное прошлое. Некогда он вложил весь свой внутренний пыл в иудейскую компанию, посылал на смерть десятки тысяч людей, несчетное число раз сам рисковал жизнью, вершил судьбы, а затем и над ним свершилась судьба. Он шел рядом с Симоном Баргиорой в триумфальном шествии. Был подвергнут бичеванию, отдан во власть Марула. Этим иудейская кампания для него завершилась. Пафос этого похода угас. Предприятие не удалось, Иоанн взял на себя все последствия, ликвидировал его. С этими событиями покончена точка. Начинается новая жизнь». Только сухого, сдержанного отчета и добился Марул от Иоанна. Ничего более интересного, как бы умно и осторожно он его не выспрашивал. Сначала Марул думал, что этот человек хочет его провести каким-нибудь особенно хитрым способом. Но становилось все очевиднее, что поведение Иоанна вполне искреннее. Какими бы патетическими ни казались римлянам причины войны, Этот главный зачинщик поистине затеял ее не из патетических побуждений. Иоанн Гисхальский был раньше мелким галилейским помещиком. Он любил свое имение, в нем жила чисто крестьянская смекалка и практичность. Он хотел продавать свое масло с прибылью, увеличивать свои владения и не мог примириться с тем, что из-за моря явились какие-то римляне и вмешиваются в его дела. Против этого нужно было что-то предпринимать. Против этого нужно было бороться, если иначе нельзя. Против этого нужно было идти войной. Пошли войной. Иоанн был против воли вовлечен в патетику этой войны. Он поверил, как поверили сотни тысяч, что она ведется за Ягва и против Юпитера. Но война не удалась. И в глубине души этот трезвый человек был рад отбросить свой пафос. Он пришел к выводу, что войной дела не поправишь. Значит, следовало искать других методов. Во всяком случае, его ближайшей задачей было снова владеть землей и выгодно торговать маслом. Такая точка зрения была Марулу совершенно чужда, но именно поэтому и нравилась ему. Он по-своему полюбил этого человека. Не раз подумывал он о том, чтобы отпустить его на свободу, хотя боялся, что весьма оборотистый Иоанн найдет способ вернуться в свою Галилею, и Марул лишится его навсегда. Иоанн стал для Марула больше, чем прихотью сноба. Он относился к нему почти как к другу и очень не хотел бы потерять его. Когда Домициан выдвинул теперь свое предложение, Марул был охвачен противоречивыми чувствами. Выступление полководца в пародии на войну, в которой он сам участвовал, может быть и забавная штука, однако только в том случае, если пародируемый является победителем, а не побежденным. Иудейская война была чем угодно, но не шуткой, и недостойно теперь десять лет спустя после победы высмеивать эту войну. Марулу ничего не имел против, когда людям показывали их слабости в обидной язвительной форме. Но евреи держались храбро. И если высмеивать их войну, то стрела не попадет в цель. Его еврейские друзья Иосиф Флавий, Димитрий Лебаний – Даже сам Иоанн Гисхальский, несомненно, вправе воспринять эту шутку как нечто весьма неудачное, а всю затею как пошлость и глупость. Поэтому он пустился на вежливые увертки. Разумеется, идея принца превосходна, но достойна ли она такого торжества? Не отдает ли она слегка богемой? Именно колебания Марула и раззадорили Домициана. Он сделал из них только тот вывод, что его план очень дерзок. Кроме того, его соблазняла мысль заставить Марула сделать то, чего тому не хотелось. Он сам не раз подвергался унижениям и радовался, когда мог унизить другого. Марул от него зависел. Противник Веспасиана и друг Домициана по необходимости являлся врагом Тита, и поэтому он, Домициан... был его главной опорой.